Самых его ног. Ваше оружие, бросил я им на прощание. Затем я перебрался через поручни звезды Тэмоса и поднялся на палубу одной из тяжелых боевых галер. За мной перебрались некоторые из моих людей, освобождавших абордажные крючи и веревки, удерживавшие наши корабли у бортов звезды Тэмоса. «Курс на порткар скомандовал я. «В порткар радостно подхватили мои матросы. Вот как случилось, что корабли Боска были теперь перекрашены в зеленый цвет. Через месяц переоборудованные корабли Боска одна легкая галера, два корабля среднего и один тяжелого класса уже борозили воды Тассы. А к концу второго месяца флаг Боска уже был известен от Янды до Торсоль-Ленда и от Дельты «Воско» до тронных залов Тироса и Коса. Богатства мои значительно увеличились а количество судов за счет захваченных мной в качестве трофеев возросло настолько, что они уже не вмещались в акватории моих владений. На деньги, добытые мною мечом на просторах Тассы, я приобрел себе длинную пристань со складами в западной части порткара. Но даже это не позволяло мне разместить на берегу всю свою флотилию. И чтобы избежать проблем, связанных со швартовкой, я вынужден был продать большинство захваченных мной круглых кораблей и часть боевых галер легкого класса. Круглые корабли я старался с полной загрузкой задействовать в торговле, в основном полагаясь при этом на советы лумы, моей рабыни, выполняющие роль старшего учетчика моего дома. Корабли-тараны, обычно группами по 3-4 судна, действовали у меня против Тироса и Коса, донимая их своими вылазками. Сам же я, по большой части, возглавлял группу из пяти тяжелых боевых галер, курсировавших по безбрежным водам Тассы в поисках крупной добычи. Но все это время я не забывал о флотилии круглых судов, нагруженных сокровищами, которая должна была отправиться с Тироса на Кос. Мне повсюду мерещились сундуки, набитые благородными металлами и драгоценными камнями, которые должны сделать Вивину более желанной для ее убара. Я отправил верных мне людей на Тирос, Кос и во многие другие порты Тассы, Думаю, теперь мне были известны расписания выхода судов из портов Тироса и Коса и перевозимые ими грузы даже лучше, чем членов Советов обоих островов. Так что не было ничего удивительного в том, что я, Боск, вышедший из болот в период 5 переходной стрелки года 10120-го от основания города Ар, через 4 месяца после неудавшегося переворота в порт Ткаре, Стал адмиралом целой флотилии из 18 своих собственных тяжелых боевых кораблей и 20 судов, принадлежащих городу, доверенных мне по решению Совета для транспортировки грузов, которыми я мог пользоваться в удобное для себя время. И вот почему я стоял сейчас на капитанском возвышении над кормовой палубе своего флагманского корабля «Дорны» – гордости и украшения моей эскадры. «Слева по курсу корабли!» — донесся до меня голос наблюдателя. «Мачт удалой из мачтовой скважины!» — приказал я Табу. «Пора все снять и уложить вдоль фальшборта! Приготовиться к бою!» Глава 14. Как Боск повел дела на Тассе Необходимо понимать, что корабль же сам по себе оружие. Дорна, как боевой корабль, является довольно типичным представителем судов своего класса. Поэтому мне бы хотелось остановиться на ее описании подробнее. Конечно, воды ТАССы браздят многочисленные суда, отличающиеся друг от друга и своими размерами, и формой корпуса, и палубными надстройками. Но главным отличием между ними служат устройство банки грибца или скамьи для сидящих на веслах. Все корабли делятся на так называемые одноместные, то есть со скамьями, предназначенными для одного грибца, Двухместные и трехместные, со скамьей соответственно для двух и трех человек. Подобные различия в конструкции определяется функциональным назначением каждого конкретного корабля, поскольку место, занимаемое располагающимися в перпендикулярной оси судна скамьями, рассчитанными на трех грибцов, оставляет в грибном трюме несравненно меньше свободного места, нежели расположенные в том же порядке скамьи, предназначенные для одного человека. Следует также заметить. Что как это не покажется странным на первый взгляд, корабли с трехместной конструкцией грибной скамьи по мощностным характеристикам не намного превосходят корабли с одноместной банкой, зато значительно уступает им в маневренность. Дорна поэтому, как и большинство Таранских судов, принадлежала кораблям одноместной конструкции. Опять-таки, как большинство боевых галер, она имела вытянутую, несколько приплюснутую с боков форму и относительно высокую посадку. А обшивка у нее гладкая, и дощатый настил укреплен по краям и на стыках бронзовой полосой, хотя на некоторых кораблях он удерживается клиньями. Толщина самого настила, в зависимости от места его расположения, колеблется от 2 до 6 дюймов, а чтобы его упрочить, в настильной части вдоль всего корабля расположены 4-дюймовые рейки. У нее одна съемная мачта и одна длинная свободно крепящаяся серия Парустреугольные, так называемого латинского типа. Длина киля – 128 грянских футов, а ширина бимса – 16, что, собственно, и позволяет отнести Дорну к классу тяжелых кораблей. Высота ее надводного борта или расстояние от палубы до вратерлинии составляет 5 грянских футов. Это длинное низкобортное подвижное судно. Кириню спрямленный, что при ее высокой посадке, даже принимая во внимание ее размеры, позволяет фартовать ее на мелкововодде. подобная возможность для горианцев имеет немалую ценность, поскольку среди мореходов является общепринятым с наступлением сумерек подводить судно к берегу разбивать на земле лагерь где они смогут переночевать, а утром снова пускаться в путь носовой тарандорный мощный отделанный металлом заостренный выступ в форме клевотарна расположен прямо под вытерли в задней своей части Для предотвращения глубокого проникновения в тело атакуемого корабля таран имеет ограничитель – щит, выполненный в традиционной форме хохлатарна. Вся конструкция корабля и его конфигурация направлена на то, чтобы обеспечить прочность его носовой таранной части и при нанесении удара сосредоточить максимальную мощь на таране или шпоре, как его еще называют. Так что корабль уже сам по себе действительно является оружием. Нос удорный, вогнутый и опущен вниз, что не позволяет противнику нанести лобовой удар, а корма полукруглая. На корме установлен два руля или пера, управление которыми вынесено на румпель. Ахтерштевень или выступающая над водой хвостовая часть судна выполнен таким образом, чтобы по возможности точнее повторить хвостовое перенитарно. С тем лишь различием, что хвост судна не поднят как у птицы, а опущен, словно стелется над водой. Раскраска хвостовой части корабля, как и носовой, копирующей голову Тарна, как правило, максимально приближена к естественной расцветке птицы, имеющей бесчисленное количество сочетаний оттенков. Моя Дорна, конечно, была полностью окрашена в зеленый цвет. Помимо носовых и кормовых, расположенных под верхними палубами помещений, на Дорне в центральной части имелись две небольшие, футов 12 высотой палубной надстройки. Здесь же находились помещенные на турелях две легкие быстрозарядные катапульты, две тяжелые с механическим цепным приводом и восемь инерционных метательных установок. К вооружению, конечно, следует отнести так называемые стригущие ножи, расположенные по обоим бортам корабля между носовой его частью и первым грибным люком. Это длинные стальные серповидные клинки, крепимые непосредственно к остову корабля. Изобретенные Тирситисум и Спорткара, они быстро снискали себе широкую популярность и теперь, насколько я знаю, устанавливаются на всех строящихся судах, независимо от того, какому городу судно принадлежит. Хотя, как я уже говорил, бим Дорны равняется 16-горианским футам. Ширина ее палубы составляет 21-горианский фут, что объясняется формой длинного прямоугольного грибного трюма, с расположенным по обеим ее сторонам, весельными портами, заменяющимися на некоторых судах металлическими уключенными. Грибные банки или скамьи грибцов несколько приподняты относительно нижней палубы и установлены на несущей балке бортовой части каркаса корабля, расширяющегося кверху от места грибца. Сам грибной трюм смещен ближе к носу, что позволяет не только увеличить размеры кормовой палубы, но и делает под представлением гарианских судостроителей всю весельно рычажную систему корабля снизу более маневренный и эффективный. Поначалу размеры и вес весел приводят в недоумение, однако на самом деле конструкция весла и его крепление в направлены на максимальное облегчение управления им. Следует упомянуть хотя бы о том, что весло при его длине в 27-30 футов и весе порядка 30 стоунов, что составляет около 120 фунтов, крепится в уключен примерно на расстоянии одной четверти от края обращенного внутрь судна. Кроме того, эта часть весла уравновешивается свинцовым грузом с тем концом весла, который выступает с внешней стороны борта, что значительно облегчает работу гребца Грибная палуба калеры открыта для воздуха, что принципиально отличает ее от грибного трюма круглого судна. Всего на Дорне 120 грибных мест, что опять-таки является средним количеством для судов этого класса. В моем распоряжении находилось сейчас 30 кораблей таранов, 18 моих собственных и 12 взятых мной из арсенала. В состав флотилии с сокровищами, включая ее экскорт, должно было входить 70 кораблей, 40 боевых галеры и 30 круглых судов. Из этих 40 кораблей таранов 25 принадлежали к судам тяжелого класса и 15 к среднему. У меня же из 30 галер кораблей таранов тяжелого класса было 20 а в среднем – 10. Легкими галерами ни я, ни мой противник не располагали. Я взял себе за правило никогда не таранить круглые корабли и позаботился, чтобы слухи об этой моей практике получили самое широкое распространение. В грибных трюмах рабских галер уже в течение нескольких месяцев не утихали разговоры о том, что боск не только не топит круглые корабли, но, взяв их на абордаж, даже выпускает рабов на свободу. Думаю, если бы я не придерживался подобной тактики. Мои действия против круглых кораблей в последние месяцы не были бы столь успешными. А кроме того, я позаботился о распространении слухов о том, что я был очень недоволен, узнав о жестоком обращении с рабами на захваченном мной судне, и тем более об их убийстве. Это не могло не превратить рабов в рябных трюмах круглых кораблей в моих многочисленных молчаливых союзников. В подобной ситуации едва ли от рабов можно было ожидать, что они при преследовании их судна одним из моих кораблей будут грести в полную силу. А гремной мастер, нисколько не сомневающийся, что его судно вот-вот будет захвачено, вряд ли станет сурово наказывать их замедлительность или грозиться убить. Перед Тиросом и Косом таким образом стояла альтернатива либо использовать на своих круглых судах свободных вольнонаемых матросов, что являлось не только нетрадиционным вариантом решения данного вопроса, но и довольно дорогостоящим, либо привлечь для сопровождения флотилии дополнительное количество кораблей-таранов. Именно этот последний, менее, хотя и ненамного, накладной вариант транспортировки сокровищ в конце концов был принят решениями городских советов Тирса и Коса. Впрочем, едва ли можно было ожидать, что к охране флотилии, выполняющей подобную задачу, отнесутся с меньшей серьезностью. В связи с проводимой мной в отношении круглых кораблей тактикой, я не мог предполагать, что корабли Тиреса и Коса станут ввязываться со мной в сколько-нибудь серьезный поединок. Таким образом, то, что при нормальном положении дел являлось бы соотношением наших сил, как 70 кораблей против моих 30, в подобной ситуации сокращалось до соотношения 40 или пусть даже 50 кораблей неприятеля против моих 30. Однако и при таком перевесе на стороне противника, я не мог затевать с ним сражение. У меня не было ни малейшего желания ввязываться в бой, пока наши силы с неприятелем, по крайней мере, не сравняются. Но, безусловно, еще лучше было бы иметь над ним численное превосходство. При этом наибольшее значение, как я понимаю, имеет не то, каким общим количеством кораблей располагает флотилия, а то, сколько из них вовлечено в сражение в данном месте и в данное время. В соответствии с этими мыслями, я начал осуществление намеченного мной плана. С двенадцатью своими кораблями я стал медленно приближаться к флотилии с сокровищами, двигаясь на северо-запад. Мачты на моих кораблях были опущены, а паруса вместе с реями сняты и уложены на палубе. На борту у меня, что в общем довольно распространено на тассе, находились барабанщики и флотисты, призванные поднимать боевой дух команды корабля. И сейчас вокруг нас по воде далеко разносились звуки браунных мелодий, под ритм которых поднимались и опускались весла наших галер. С капитанского возвышения на корме Дорна через подзорное стекло я наблюдал, как на идущих далеко впереди вражеских кораблях-таранах начали убирать мачты. До меня даже донеслись приглушенные расстоянием сигналы труп, передающих с корабля на корабль команду подготовки к бою. Хотя я не мог еще различить самих палуб кораблей, я не сомневался, что приготовления на них идут полным ходом. Лучники сейчас наверняка проверяют свое оружие, и сниженных палуб и трюмов уже выносят наверх копии и щиты. В жару в них раздуваются огни для разогрева смолы и камней, вероятно уже разложены в груды рядом с катапультами. Вдоль бортов, наверное, уже выставляются емкости с водой для тушения пожара. Через 10 минут верхние палубы корабля опустеют и на них останутся только эти атрибуты предстоящего сражения. Грибные люки будут задрайны, и корабль будет готов к бою. Все это было мне слишком хорошо знакомо. Подобные приготовления шли сейчас и на моих кораблях. «Скорость в четверть максимальной», — приказал я сидящим несколькими футами ниже меня грибному мастеру. Я не хотел приближаться к неприятельской флотилии слишком быстро. Команда Тиросской флотилии не могло предположить, что мне хорошо известно количество и состав, находящихся в их распоряжении кораблей. Зато оно должно было ожидать, что меня ошеломят силы и мощь, с которыми мне пришлось столкнуться. Некоторое время я с усмешкой прислушивался к бравоарным мелодиям, старательно выводимыми моими флейтистами и барабанщиками. Затем, когда я увидел, что передние боковые корабли, сопровождающие флотилию сокровищами, развернулись в мою сторону, я отдал музыкантам команду прекратить представление. Когда они затихли, до нас донеслись столь же бравые мелодии, лихо исполняемые флейтистами и барабанщиками на борту вражеских кораблей. Я отдал гребному мастеру команду сушить весла. Я хотел, чтобы со стороны казалось, будто я поражен и нахожусь в нерешительности относительно того, продолжать мне атаку или уже лучше самому пуститься на утеку. Я приказал своему трубачу-сигнальщику заграть команду суши ушей весла и продублировать ее вывешенными на мачтовых фаллах флажками. Теперь в монотонных воинственных ритмах я уже мог различить команды, отдаваемые на неприятельских судах боевыми трубами, а через подзорной трубу мог без труда наблюдать за вывешенными на мачтовых фаллах флажками. Хотя я не знал в точности значения условных сигналов, подаваемых на их кораблях, я нисколько не сомневался в том, что они приняли инсценированные мною действия за проявление нерешительности и стремились, очевидно, навести на меня еще больший ужас, пустившись за нами вдогонку. Я услышал новую серию подданных трубой сигналов, вслед за чем заметил, как от продолжающих двигаться прежним курсом в круглых судов отделились несколько тарнских кораблей из состава сопровождения и направились в нашу сторону. Я сложил подзорную трубу и удовлетворенно рассмеялся. Стоящий рядом турнок криво усмехнулся. Все шло как нужно. «Разворачиваемся», — распорядился я. «Мастер, скорость, половина максимальной!» Следуя своему плану, я даже не подал эту команду остальным кораблям. Я хотел, чтобы все выглядело так, словно мы поспешно пускаемся на утек. И у неприятелей создалось впечатление — Вот мои корабли по собственной инициативе решили оставить предполагаемое место сражения. А сам я был настолько испуган, что в самотохе даже забыл предупредить своих товарищей. Над водой засвучали призывные сигналы боевых труб. С неприятельских кораблей подбадривающие, с моих тревожные, требующие разъяснений, что делать дальше. Ритмичные звуки флейты и барабаны с кораблей флотилии с сокровищами слышались все яснее. Выпущенное метательным устройством густоперённое копьё, облитое горящей смолой, с шипением ушло в воду в сотни ярдов от нас. Я снова поднёс глазам подзорную трубу. В нашем направлении, вытянувшись в ряд, двигалось десятка два тарнских кораблей. дорно развернулась и в половину максимальной скорости двинулась на юго-восток, в сторону, прямо противоположную от преследующих нас кораблей. Остальные 11 моих судов в полном беспорядке последовали за нами. Тут я, словно впервые вспомнив об этом, приказал Трубачу дать сигнал к отступлению. Эти 12 кораблей, включая, конечно, и Дорну, были у меня самыми быстроходными. Тот отрыв, который мы имели по отношению к первому из преследующих нас кораблей, позволил бы нам, если бы мы того пожелали, держаться на безопасном расстоянии от противника бесконечно долго. Либо, если бы его корабли оказались быстрее наших, в чем я искренне сомневался, он все равно мог бы догнать нас не раньше, чем через несколько часов. Сейчас мы двигались в половину максимальной скорости. Я надеялся, что преследователи наши окажутся людьми настойчивыми. Они изо всех сил старались это доказать. Еще одно горящее копье с Шипенева ушло в воду. На этот раз оно упало всего лишь в 50 ярдах у нас за кормой. Через четверть часа я насчитал в рядах наших преследователей уже 30 кораблей. Может, их было и больше, но последних я уже не мог различить. Сама флотилия с сокровищами продолжала двигаться в прежнем направлении. Я с любопытством наблюдал, как выпущенная метательная машина горящей копьё описала в воздухе широкую дугу и упала в воду, ярдах в пятнадцати позади и правее кормы Дорны. Я усмехнулся. «Держи скорость три четверти максимальной», – посоветовал я грибному мастеру. Мои корабли, рассыпавшиеся вокруг, подчеркнуто беспорядочным строем, двигались на юго-восток. За каждым из них следовало два-три судна-преследователя. Дорна, воспринятая неприятелем как флагманский корабль, поскольку возглавляла наш прежний строй при инсценировке неудавшегося нападения, удостоилась чести собрать за собой целых пять преследователей. Через два часа, иногда незначительно увеличивая скорость, иногда снижая, в зависимости от того, хотели мы оторваться от проявляющего излишнюю прыткость противника или наоборот подбодрить, когда он начинал, казалось, подать в уныние, нам удалось выстроить все преследующие нас корабли в длинную цепочку, очередное исследование в которой определялось в зависимости от индивидуальных возможностей каждого судна. К этому времени остальные 18 кораблей моей эскадры уже, конечно, должны были атаковать с северо-неприятельскую флотилию с сокровищами, охраняемую теперь лишь десятком боевых танковских кораблей. Меня уже даже начала удивлять та настойчивость, с которой наш противник вел преследование. Перед началом инсценирования нашей атаки я поднял на мачту флаг Боска, надеясь, что это послужит для наших будущих преследователей дополнительным стимулом. Тирес и Кос, несомненно, не поскупились, назначая цену за мою голову. Однако я не мог ожидать, что погоня окажется столь беспощадной и продолжительной. Очевидно, я недооценил собственную значимость для жителей этих двух островов. Я пожал плечами. Право же им не следовало быть такими кровожадными. Наконец, незадолго до полудня, капитан, идущего первым за нами неприятельского корабля, понял что или его просто водят за нас, или он действительно не в состоянии догнать наши корабли. суши уши весла!» — приказал я, наблюдая, как оторвавшийся от остальных неприятельский корабль медленно разворачивается назад. «Как люди?» — спросил я грибного мастера. «Это был тот самый мастер со звезды Тимаса». «Они выносливые!» — похвалил он. «Мы ведь шли не с максимальной нагрузкой». «Пусть отдохнут!» — сказал я. С удаляющего судна донесся сигнал трубы, и на фаллах мачты взвелись дублирующие команду флажки. Шедшие следом корабли начали тоже разворачиваться. Отставшие на значительное расстояние корабли, очевидно увидев в подзорное стекло сигнал флажками, также стали менять направление. Как только я заметил, что ближайшие к нам неприятельские корабли двинулись в обратном направлении, я немедленно отдал приказ. Разворачиваемся. Скорость максимальная. Гребцы откликнулись радостными возгласами. Я нисколько не сомневался, что в быстроходности Дорна значительно превосходит преследовавший ее до сих пор корабль, удаляющийся сейчас примерно в половину своей максимальной возможной скорости. Не думаю, что у него будет время развернуться еще раз. Мы шли без единого выстрела, стараясь ничем не выдать своих намерений. Мы были уже в 50 ярдах от неприятельского корабля, когда стоящий на корме матрос, бросив взгляд назад, удивленно воскликнул. А сколько было крик когда через какое-то мгновение тяжелый металлический таран Дорны мощным ударом разнес в щепы корму неприятельского корабля на фут ниже вытерлиний. «Задний ход!» — тут же скомандовал наш грибной мастер. И Дорна, все еще содрогаясь от нанесенного ею на полном ходу удара, начала медленно отходить назад. Право руля распорядился я. Весла на воду. Полный ход. Кармани приятельского корабля была уже почти полностью под водой, когда мы проходили мимо него. Несколько выпущенных из арбалета стрел с глухим звоном вонзились в укрепленные борта Дорны. Других выстрелов не последовало. Впереди нас было еще четыре корабля. До ближайшего оставалось сотни ярдов. Грохот от столкновения наших кораблей и крики утопающих разнеслись над водой далеко во все стороны. Мы увидели, как идущий впереди корабль предпринимает отчаянные усилия, чтобы спешно развернуться. Но прежде чем ему это удалось, Дорна своим тараном раскрошила ему заднюю часть борта. Двигаясь по инерции, смела его со своего пути и понеслась дальше, настигая следующую жертву. Вслед нам с уходящего под воду судна понеслись отчаянные сигналы боевой трубы стремящийся предупредить об опасности, идущей впереди нас корабль. Он тоже начал разворачиваться, и мы протаранили его как раз посредине, проломив борт как яичную скорлупу. К этому времени оба оставшиеся впереди нас корабля были предупреждены об опасности. Капитаны их, более опытные или же не столь отчаянные, как их потерпевшие неудачу предшественники, решили не повторять ошибки и не пытаться спровоцировать нас на лобовую атаку. Они решили применить другую тактику. Корабли их набирали максимально возможную для них скорость. «Скорость? Половина максимальная», — сказал я мастеру. Он усмехнулся в ответ и вышел размяться на середину грибной палубы. Сесть подзорной трубы я внимательно оглядывал горизонт. Почти все корабли, попадавшиеся мне на глаза, были моими собственными. Зелеными. Вдалеке покатились обломки двух неприятельских судов. Я был бы рад, если бы каждый из моих кораблей, которых я сейчас не видел, как можно дольше продолжал эту игру со своими преследователями. Уведи каждый из них за собой по два 3 корабля противника, и наши шансы сравняются. Да, по 2-3 корабля. Именно по стольку и будет приходиться на каждый из моих судов, если между нами разгорится сражение. Ну вот сражение-то допускать и не следует. А кроме того, как только неприятельское судно ложится на обратный курс, Оно становится совершенно беззащитным перед моими собственными, значительно более быстроходными кораблями. Я снова направил подзорную трубу на ближайший, удаляющийся от меня корабль. Как я и ожидал, с момента, когда я приказал снизить скорость до половины максимально возможной, расстояние между нами существенно увеличилось. Еще через 5-6 минут его капитан должен решить, что отошел от меня на расстояние до достаточное, чтобы успеть развернуться. Он, конечно, должен предполагать сейчас, что, преследуя его, я иду с максимальной скоростью. То есть так, как поступал в данную минуту он сам. Я, однако, продолжал удерживать скорость лишь в половину максимально возможной. Мастер, стоя в проходе между скамьями грибцов, голосом задавал им нужный темп, когда я увидел, что впереди идущий тироский корабль, капитан которого был уверен в том, что он правильно рассчитал,